Глава д е в я т н а д ц а т а Ист-Индские доки. Салли крепко держала свою сумку. Внутри нее лежал заряженный пистолет, который она окупила когда-то. Ее защита против невидимого врага. И вот он здесь, рядом. Она почувствовала, как Кэп, миновав мост, повернул направо и покатил по Лоуэр-Тэмп-стрит к Тауэру. Салли вжалась в угол, прерывисто дыша от страха. Человек ничего не говорил и не двигался, но она непрерывно ощущала на себе его пристальный взгляд. Кэп свернул налево и двинулся сквозь лабиринт малоосвещенных улочек. — Куда мы? — спросила она. — В ы с т и н с к и е доки. Потом вы сможете поехать дальше или остаться. Его голос был мягким и хриплым, без всякого акцента, но он произносил слова тщательно, как иностранец. не понимаю, — ответила Салли. Человек улыбнулся. Салли видела его лицо в неверном свете газовых фонарей, проносившихся мимо. Оно было широкое и добродушное, но глаза его сумрачно мерцали, оглядывая ее с ног до головы. Казалось, что он не смотрит, а трогает. И Салли еще сильнее забилась в угол и закрыла глаза. Кэп повернул направо, на коммершиал роуд Ее спутник закурил манельскую сигару, и все окуталось дымом. У с а л и закружилась голова. «Можно мне открыть окно?» — спросила она. «Прошу прощения. Как нелюбезно с моей стороны!» Он открыл окно и выкинул сигару. Едва он это сделал, с а л и с к о л ь з н у л рукой в сумку, но он повернулся прежде, чем она нащупала пистолет. Они замолчали. Единственными звуками, доносившимися внутрь Кэба, было дребезжание колес по мостовой доцок от копыт. Прошло несколько минут. Она выглянула в окно. Они проезжали Лаймхаусскую пристань на р и д ж и н к а н а л Девушка видела мачты кораблей и мерцание огня у сторожки. Они проехали мимо и свернули на Истыинскую набережную. Где-то неподалеку отсюда находилось заведение госпожи Чанг. Помогла бы она, если бы Салли сумела до нее добраться, но она не помнила дороги. Снова медленно и беззвучно ее рука скользнула в сумку, нашаривая пистолет. Внезапно она вспомнила, какой сильный шел дождь во время ее прогулки по лондонскому мосту. И сердце ее упало. Сумка промокла. «Держи порох сухим». Еще десять минут прошло в молчании. Кэп свернул на незаметную улочку, по одной стороне которой шла какая-то фабрика, а по другой высокая стена. Освещал ее лишь один фонарь на углу. Кэп ткнулся в тротуар и остановился. Ван Эйден высунулся из окна и протянул кучеру деньги. Без единого слова кучер спрыгнул, скозил и распряг лошадь. Салли почувствовала, как закачался Кэп. Когда он спустился на землю, услышала перезвон упряжи, стук упавших о г л о б е л и слабый цокот копыт, когда кучер увел лошадь куда-то за угол. Снова все стихло. Салли нащупала пистолет. Он лежал стволом в другую сторону. Делая вид, что старается устроиться поудобнее, Салли повернула сумку и ухватила пистолет за рукоятку. «У нас не более получаса», — сказал Ван ы д а н «За этой стеной стоит корабль, который отплывет с отливом. Вы можете уехать, тогда вы будете жить, или вы останетесь и умрете». «Что вам от меня нужно?» «Ах да! Неужели вам нужно это объяснять? Вы же не ребенок!» Салли похолодела. «Почему вы убили моего отца?» «Потому что он вмешался в дела моего общества». «Семь блаженств?» «Ну да». «Но как вы можете принадлежать китайскому тайному обществу? Разве вы не голландец?» «Частично. Так уж случилось, что я больше похож на отца, чем на мать. Впрочем, мое происхождение к делу не относится. Видите ли...» Моя мать была дочерью л и н ч и заработавшего себе на жизнь традиционным и похвальным путем. Вы можете назвать это пиратством. Разве не естественно, что я пошел по стопам моего прославленного деда? Мне посчастливилось получить европейское образование так, что я смог занять должность агента в одной известной компании, занимающейся морскими перевозками». а затем заключить выгодный договор с обеими сторонами. «Обеими сторонами?» «Компании л о к х а р т и Шелби с одной стороны и семью блаженствами с другой. Связующим звеном был опиум. Ваш отец отказался иметь с этим дело. На мой взгляд, он вел близорукую и бесцельную политику, которая и привела к его смерти». Но я-то был доволен тем договором, который я создал, и очень рассердился, когда он пригрозил его разрушить. «Что это был за договор?» — спросила Салли, оттягивая время. Ее большой палец лежал на курке. Высохнет ли порох от жары ее руки? И выдержит ли дуло, если даже пистолет выстрелит? «Самый лучший опиум!» — продолжил Ван Иден. «Шел из Индии». Он выращивается под контролем британского правительства. Есть официальные печати, особые формочки, в которых наркотик фасуется в такие официальные пирожки. С о д о б р е н и е и б л а г о с л о в е н и е ее императорского величества, конечно. Все очень культурно. Разумеется, такой товар идет на ура и продается по самой высокой цене. К несчастью, ваш отец не пожелал иметь с этим дело – Так что Локхарту и Шелби не пришлось насладиться этим плывущим им прямо в руки доходом. Итак, в качестве Айлиня я взял за правило перехватывать суда, возившие опиум из Индии. Утром надо было уговорить команду действовать со мной заодно, днем переправить груз на мою Джонку, вечером утопить корабль и л и плыть во с в о я с и е А затем, я полагаю, Локхарт и Шелби «Забирали краденый опиум и перепродавали его?» «Очень умно. Вы можете собой гордиться». «Слишком банально. Нет, здесь начинается самое интересное. По счастью, мое общество завладело одним из этих ценных правительственных штампов. С его помощью на фабрике в Пенанге, где добытый на море товар смешивался с не самым доброкачественным опиумом с холмов», Каждая партия увеличивалась втрое или в четверо. Все было проштамповано, сертифицировано и отправлено на продажу с одной из самых уважаемых фирм – Локхард и Шелби. «Вы ухудшали качество опиума. И что случилось с теми, кто покурит эту смесь?» «Они умирали. Те, кто курил наш измененный опиум, умирали быстрее. Им же лучше». «Было очень глупо со стороны вашего отца вмешиваться. Это доставило мне массу неприятностей. В Пенанге я был Хендриком Ван Иденом. Я должен был стать Айлинем и прибыть в Сингапур прежде, чем ваш отец покинул его. Дьявольские трудности. Но, боги милостивы, все это уже закончено. Почти». Он вытащил часы из жилетного кармана. «Итак, пора». Бодро сказал он, «Ну, мисс л о к х а р т вы решили, едете или остаетесь?» Салли опустила глаза и к своему ужасу увидела у него на коленях открытое лезвие ножа. Голос Ван Идена был мягким и хриплым, будто он говорил сквозь войлок, и Салли вздрогнула, «Спокойно», — твердила она себе, но это была уже не мишень, нарисованная на стене, это был живой человек, и она собиралась его убить. Она взвела курок, и он тихонько щелкнул. Ван Иден наклонился вперед и быстро погладил ее по руке. с а л и дернулась, но он был быстрее. Одна рука метнулась к ее рту, другая приставила нож к груди. Ладонь, зажавшая ей рот, сладко благоухала. Салли почувствовала тошноту и выставила свою сумку между ними, словно обороняясь. Она слышала его тяжелое дыхание. «Ну — Ну? — мягко спросил он. — И она? — н а ж а л а на курок. От выстрела Кэп пошатнулся. Удар отшвырнул Ван э д е н а обратно на его место, нож выскользнул из руки. Он зажал рану в груди, открыл рот, будто пытаясь что-то сказать, но так и не произнеся ни звука, сполз на пол и замер. Салли распахнула дверь и бросилась вон. Подальше от того, что сделала. Из горла ее врывались рыдания, она дрожала, она словно обезумела от страха. Салли шла, куда глаза глядят, и вдруг за ее спиной раздались шаги. Кто-то нагонял ее, кто-то окликнул ее по имени. Она закричала «Нет! Нет!» и кинулась бежать. Только сейчас она осознала, что все еще сжимает пистолет и с отвращением отбросила его. Он сверкнул над мостовой и исчез в сточной канаве. Чья-то рука схватила ее за кисть. ь с а л и постой! Погоди, Салли, послушай! Посмотри, это же я!» Она споткнулась и упала, мгновенно обессилев. Испуганно подняла глаза и увидела над собой Розу. «Роза! Роза, что я натворила?» Она уткнулась в нее и разрыдалась. Роза крепко обняла ее и ласково гладила, опустившись на колени прямо на мостовой. «Салли, Салли, я слышала выстрел. Ты не ранена? Что он сделал?» «Я убила его! Я убила его! Это я!» И еще сильнее заплакала. Роза крепче прижала ее к себе и погладила по голове. «Ты? Ты уверена?» Спросила она, глядя поверх плеча Салли. «Я выстрелила в него! Роза!» Прошептала она в шею Розы. «Потому что он собирался... собирался убить меня. У него был нож. Он убил столько людей. Он убил моего... О, Роза!» «Я не могу называть его капитан л о к х а р д Я же любила его. Он был мне отцом. Он заменил мне отца». И такое отчаяние наполняло ее, что Роза тоже не могла удержаться от слез. Слова были тут не нужны. Прошло, наверное, минут пять, прежде чем девушка мягко подняла Салли. «Слушай меня, Салли», — сказала она, — «мы должны найти полицейского. Мы должны не тряси головой. Просто-напросто должны это сделать». «Все зашло слишком далеко. И с миссис Холланд, и со всем прочим, не убивайся так, все кончилось. Именно поэтому мы должны теперь пойти в полицию. Я видела, что произошло, я могу быть свидетелем, и все с тобой будет в порядке. Я не знала, что ты была там», — тихо сказала Салли, вставая и оглядывая свой испачканный плащ юбку. «А что, по-твоему, я должна была вот так прямо тебя и отпустить?» «Я поймала другой Кэп, слава богу, он нашелся, и поехала за вами, и когда раздался выстрел...» И тут они услышали полицейский свисток. Девушки переглянулись. «Они нашли Кэп», сказала Салли. «Ну, пошли».